Глава десятая. Башня Верховного Жреца. Посвящение в рыцари. Буря, всю ночь бушевавшая над Саламнией, к утру прекратилась сама собой. Поднялось солнце, бледно-золотой негреющий диск. Рыцари, несшие стражу на бастионах башни Верховного Жреца, с радостью встретили смену и отправились спать, обсуждая между собой жуткие чудеса минувшей ночи. Все сходились на том, что подобной буре над Саламнией не бывало со времен катаклизма. Те же, что сменили товарищи на стенах, выглядели почти столь же измученными. В эту ночь никто в башне не сомкнул глаз. Воины смотрели вдаль, на равнину, укрытую снегом и льдом. Там и сям мерцали языки пламени, это догорали разбитые молниями деревья. Но рыцари разглядывали отнюдь не эти таинственные костры. Их взор притягивали многие сотни дымков, видневшихся на горизонте. Там, вдали, пятнали утреннее небо походные костры армии драконидов. Только одно отделяло повелителя драконов от завоевания Саламнии. Этой костью в горле, как часто называл ее сам повелитель, была башня Верховного Жреца. Выстроенная когда-то давно основателем рыцарства Виносом Саламном на гребне единственного перевала через увенчанные тучами и снегами Венгардские горы, башня защищала столицу Саламнии и Палантас, а также порт, именовавшийся вратами Паладайна. Падет башня, и Павантас окажется в руках захватчиков ибо этот прекрасный и очень богатый город издавна отвернулся от мира, предпочитая упоенно разглядывать собственное отражение в зеркале. Он не привык надеяться на военную силу и был практически беззащитен. Захватив Палантас и его порт, повелитель вскоре заморил бы голодом остальную часть Саламнии и принудил ее сдаться, а там уже ничто не помешало бы ему очистить Крин и от рыцарей. Повелитель, вернее, повелительница, известная в войсках как Темная Госпожа, сегодня в лагере отсутствовала. Некая тайная миссия потребовала ее присутствия на Востоке, Впрочем, ее замещали талантливые и верные полководцы, полководцы, готовые на все только, чтобы заслужить ее одобрение. Поговаривали, что из всех повелителей именно темная госпожа пользовалась наибольшим расположением своей богини, владычицы тьмы. Потому-то отряды драконидов, гоблинов, хабгоблинов, людоедов и людей, сидевшие у костров, с удвоенной жадностью смотрели на далекую крепость, нетерпеливо ожидая сигнала к атаке и мечтая о подвигах, которые снискали бы им ее благосклонность. Однако взять башню было не так-то просто. Ее защищал изрядный гарнизон славнийских рыцарей, несколько недель назад явившихся сюда из Палантаса. А кроме того, все знали легенду, гласившую башни не будет взята, доколе защищают ее люди исполненные веры». Недаром звалась она башней Верховного Жреца. После Верховного Магистра это было наиболее почитаемым рыцарским званием. В век мечтаний в башне обитали жрецы Паладайна. Сюда приезжали молодые рыцари, дабы получить наставление в вере, и следы присутствия жрецов еще ощущались». Но не только страх перед легендой удерживал драконитское войско от немедленного штурма. Его командиры и безо всякой мистики видели, что взятие башни обойдется очень недешево. Время работает на нас. Собираясь улетать на восток, получала темная госпожа своих полководцев. Шпионы утверждают, что пованта с рыцарем не очень-то помогает. А теперь, благодаря нам, они из востока ничего не получат. Пусть-ка поголодают, сидя в своей башне. Рано или поздно нетерпение и голод заставят их ошибиться. Вот тут-то мы их и... «Дай мне стаю драконов, и я принесу тебе эту крепость на блюдечке», — пробормотал молодой пауководец. Звали его Бакарис. Храбрость в битвах и смазливая физиономия весьма способствовали его продвижению на службе у темной госпожи. Повелительница задумчиво посмотрела на него, уже собираясь садиться на своего дракона, гигантского синего самца по имени Скай. «Не говори гоп», — сказала она спокойно. «Слышал ли ты о том, что нашими врагами вновь обретено древнее оружие, копья?» «Детские сказочки!» — засмеялся юноша, подсаживая ее на Ская. Синий дракон зло и ревниво смотрел на Бакаре с огненными глазами. «Не советовал бы я недооценивать детские сказочки», — покачала головой темная госпожа. «Вспомни, то же самое говорили когда-то и о драконах». Она передернула плечами. «Не волнуйся, мой булавник. Если я поймаю человека зеленого камня, так и башню штурмовать не понадобится. А не поймаю, может, и будет тебе твоя стая драконов». Синий гигант развернул крылья и унес ее на восток, в городишко под названием Устричный, что затерялся на побережье Кровавого моря и И вот армия выжидала, сидя в тепле и уюте вокруг бесчисленных костров, тогда как рыцари в башне, в полном соответствии с предсказанием госпожи, все туже затягивали ремни. Уже несколько месяцев с того дня, когда они покинули Сан-Крист, и были эти месяцы полны испытаний и тяжких трудов. Молодые рыцари, которыми командовал стурм Светлый меч, положительно боготворили своего обесчищенного вожака. Ну и что с того, что он был подвержен меланхолии и часто выглядел нелюдимым? Его благородство, честность и душевная цельность неудержимо влекли к нему молодых. Юноши восхищались стурмом и глубоко уважали его. И надо ли говорить, что Дерек пакостил ему, как только мог? Человек менее принципиальный, вероятнее всего, закрыл бы глаза на политические махинации Дерека или, по крайней мере, держал бы на замке. Так, например, поступал государь Альфред. Стурм же Дереку постоянно перечил. Перечью, прекрасно сознавая, что влиятельный рыцарь был вполне в состоянии основательно испортить ему жизнь, Дерик между тем умудрился однозначно обратить против себя жителей Павантаса. Недоверчивые горожане выбрали момент вспоминать старые обиды и отказались поручить рыцарям защиту их города. Дерик не придумал ничего лучшего, чем засыпать их угрозами. Тем самым он изрядно всполошил их и разгневал. Лишь благодаря терпению стурма, взявшегося за переговоры, Павантас их кое-чем все же снабдил. Не стало легче и тогда, когда они добрались до башни Верховного Жреца. Неводы между рыцарями вызвали упадок духа среди пехотинцев и без того страдавших от недостатка пищи. Довольно скоро в стенах самой башни образовалось два лагеря. Сторонники Дерика, то есть большинство рыцарей, открыто противостояли прихвостям государя Гунтера со стурмом во главе. И если вооруженных схваток пока еще не было, то разве благодаря строгой приверженности рыцарей Мери? Однако присутствие армии повелителя, стоявшей совсем рядом, не говоря уже о постоянном недоедании, вовсе не способствовало терпимости и спокойствию. Государь Альфред слишком поздно понял, какой опасностью было чревато подобное положение дел. Теперь он горько корил себя за то, что когда-то поддерживал Дерика. Он ясно видел, Дерик хранитель венца, был на грани помешательства. Стремление к власти пожирало его рассудок день ото дня. Увы, государь Альфред уже не властен был что-либо предпринять. Рыцарство до того окостенело, что в прямом согласии с требованиями меры на разжаловании Дерика совету понадобились бы многие месяцы. Известие о полном оправдании стурма стало искрой, упавшей в сухие дрова. Как и предвидел Гунтер, чистолюбивому устремлением Дерика был положен конец. Но мог ли Гунтер знать, что тем самым будет положен конец и его здравомыслию? В то утро, когда отбушевала буря, глаза стражей, бдительно следивших за вражеской армией, нет-нет-де обращались вниз, во двор крепости. В бледном свете, струившемся с серого неба, холодно поблескивали доспехи соломнийских рыцарей, собравшихся для торжественной церемонии посвящения. Выше вышине над их головами гербовые флаги рыцарства безжизненно обвисли в холодном неподвижном воздухе. Казалось, их сковало морозом. Потом, чисто и звонко, так что кровь быстрее побежала по живам, пропела боевая труба. Услышав этот зов, рыцари горделиво вскинули головы и вышли во двор. Посередине площадки, в окружении свиты, уже стоял государь Альфред. Облаченный в боевые доспехи и алый плащ, спадавший с одетых сталью плеч, он держал в руках древний меч, в видавших виды потрепанных ножнах. Ножны были украшены изображениями зимородка, короны и розы, исконных символов рыцарства. Вот Альфред поднял голову с надеждой, оглядывая собравшихся, и вновь опустил глаза, покачав головой. Сбывались его худшие опасения. Он-то, старый дурак, тешился надеждой, что нынешняя церемония, быть может, сплотит рассорившихся рыцарей. Эффект, увы, оказался прямо противоположным. В священном кругу зияли прорехи, на которые с беспокойством поглядывали собравшиеся. Дерек и его сторонники, все как один, отсутствовали. Вновь пропела труба, и воцарилась глубокая тишина. Из часовни Верховного Жреца вышел стурм Светлый Меч, одетый в белую рубаху до пят. Минувшую ночь, как предписывала мера, он провел в размышлении и уединенных молитвах. Почетный эскорт, сопровождавший его, выглядел весьма необычно. Впереди стурма выступала молодая эльфийка, чья редкая красота, казалось, озаряла унылый день. Рядом с ней шел старый гном, седовласый и седобородый. А подле гнома шел кендер, в ярко-голубых штанах и мохнатой безрукавке. Рыцари разомкнули круг, пропуская стурма и его спутников. Подойдя, они остановились перед государем Альфредом. Лорана, державший в руках шлем, встала справа, флинт, нёс щит слева. Замешкавшийся Тассельхов получил от гнома тычок в ребра и поспешил вперед, держа рыцарские шпоры. Стурм склонил голову. Длинные волосы, уже испятнанные сединой, хотя было ему только-только за тридцать, падали на плечи. Он вознес беззвучную молитву, а потом, по знаку государя Альфреда, благоговейно преклонил колени. «Стурм, светлый меч!» — торжественно провозгласил государь Альфред и развернул лист бумаги. «Заслушав свидетельства и принцессы правящего дома Кваленести, а также свидетельств Флинта Огненного Горна, гнома холмов из Утехи, совет рыцарства признал выдвинутые против тебя обвинения несостоятельными». А посему, во деяний, подтвержденных вышеуказанными свидетельствами, решение иммонного совета ты объявляешься отныне соломнийским рыцарем. Тут государь Альфред посмотрел на коленопреклоненного рыцаря, и голос его невольно смягчился. По щекам стурма катились неудержимые слезы. «Ты провел ночь в молитвах», — тихо продолжал государь Альфред. «Считаешь ли ты себя, стурм-светлый меч, достойным сей великой чести?» «Нет, господин мой», — следуя древнему ритуалу, ответствовал стурм. Я могу лишь смиренно принять ее и поклясться, что положу свою жизнь на то, чтобы стать достойным. Он поднял глаза к небу. И да поможет мне поводайн. В жизни государя Альфреда это была далеко не первая подобная церемония, но такого напряжения духа он не припоминал. Эх, был бы тут Танис, пробурчал Флинт, обращаясь к Варине. Та лишь коротко кивнула в ответ. Она была одета в доспех, изготовленный в Палантасе по приказу государя Гунтера специально для нее. Волосы цвета льющегося меда волной не спадали из-под серебристого шлема. Сложная золотая вязь покрывала нагрудник. Мягкая юбка из черной кожи, снабженная сбоку разрезом для удобства движений, касалась носков сапог. На бледном лице застыло суровое выражение. Правду сказать, ее положение в Палантасе, да и здесь, тому способствовало. Она могла бы сразу вернуться на Сан-Крист. Более того, ей было приказано отбыть туда. Государь Гунтер получил от государя Альфреда тайное письмо, сообщавшее об отчаянном положении, в котором оказались рыцари. В ответном письме Гунтер велел Лоране немедля вернуться. Тем не менее, она решила остаться, по крайней мере на время. Жители Павантаса приняли ее со всей любезностью. Как-никак она была принцессой и к тому же совершенно очаровала их своей красотой. Они живейшим образом заинтересовались привезенными ею копьями и попросили одно себе, желая выставить его в музее. Но когда Варана заговаривала с ними о вражеских армиях и о войне, они лишь улыбались и пожимали плечами. А потом прибыл гонец, от которого Варана проведовал о положении дел в башне верховного жреца. Рыцари томились в осаде, а в поле перед ними ожидала чего-то многотысячная армия повелителей. И Варана решила отвести туда копья. Кто, кроме нее, мог доставить их в башню и научить воинов обращению с чудо-оружием? И распоряжение государя Гунтера немедленно плыть на Санкрист так и осталось невыполненным. Поездка из Павантаса в башню оказалась сущим кошмаром. Лорана выехала из города с двумя фургонами, вместившими убогие съестные припасы и бесценные копья. Один из фургонов намертво застрял в сугробах всего в нескольких милях от города. Пришлось перекладывать добро во второй фургон и в переметные суммы рыцарей, сопровождавших обоз. Потом вторая повозка тоже застряла. Несколько раз ее откапывали из снега, но потом и ее пришлось бросить. Навьючив покважу на лошадей, Лорана, Флинт, Тас и рыцарь, оставшуюся часть пути, шагали пешком. Они успели как раз вовремя. Было очевидно, что после вчерашней метели из города к ним не пробьется уже никто, даже если и захочет. Дорога в Палантас сделалась непроходимой. Было очевидно и другое. Как ни урезая, без того тощий паек, еды в башне оставалось всего на несколько дней. Драконитские же армии, казалось, готовы были безбедно прождать весь остаток зимы. Копьи, снятые с измученных лошадей, по приказу Дерека были сложены во дворе. Кое-кто из рыцарей оглядел их с любопытством, после чего о них попросту позабыли. Копья казались тяжеловесными и неуклюжими. Какой от них может быть прок? Когда Варана робко предложила обучить воинов обращению с ними, Деррик уничтожил ее презрительным фырканьем. Государь Альфред безучастно смотрел в окно, разглядывая костры вражеского лагеря, дымившиеся на горизонте. Варана повернулась к стурму и увидела, что ее худшие опасения готовы были сбыться. Варана сказал стурм, грея в своей ладони ее холодную руку. «Мало похоже, что повелитель вообще удостоит нас налета драконов». Если нам не удастся пополнить припасы, в башне так скоро останутся одни мертвецы. И копья остались лежать во дворе, никому не нужные, позабытые, и белый снег засыпал светлое серебро».